Время действия. Следующий день. Утро. Место действия. Приемная директора. Секретарша разговаривает по телефону. Да, звонили из полицейского участка. Спрашивали, работает ли у нас Пак Дон Хё. Нет, на него не напали. Его задержали вчера вечером по подозрению во взломе банкомата. Да, конечно же, ужасная ошибка. Бедняжка всю ночь провел в полицейском участке да я вас очень прошу съездите и опознайте его да что вы такое говорите жив он просто полицейские хотят чтобы его личность подтвердили да зайдите перед этим ко мне ну ним я дам вам справку для полиции а господина сокью еще нет задерживается наверное пробки спасибо вам но ну ним справка у меня время действия этот же день время ближе к обеду Место действия – агентство Fan Entertainment. Господин Сан Хён звонит в приемную дирекции школы Кирин. «Добрый день, госпожа ханбель приветствует он секретаршу. «Это господин Сан Хён, президент Fan Entertainment». «Добрый день, господин Сан радуется секретарша. «Рада вас снова слышать! Чем могу вам помочь?» ханбель говорит Сан -Хён. «Я договаривался с директором Сок что позвоню ему». Но на сотовые он не отвечает. «Я начинаю беспокоиться. Президент на месте? Ничего не случилось?» «Ой, господин Сэн Хён!» – ойкает секретарша. «Даже не знаю. Но вам, как хорошему другу господина директора, наверное, я могу сказать. Утром господина Сок когда он ехал на работу, его задержала полиция». «Полиция?» – никак не ожидавший такого известия изумляется Сэн «Почему полиция?» Вернее, почему его задержали? Господину Сок предъявлено обвинение во взломе банкомата. Во взломе банкомата? Чушь какая! И не говорите, господин Сан Хион, вздыхает секретарша. Что-то странное в полиции происходит. Вчера по такому же обвинению задержали нашего заведующего учебной частью, господина Пак Дон Хио. Сегодня господина директора непонятно. Да, непонятно на соглашается в трубку Санхен. «Ладно, госпожа Ханбель, спасибо вам, что вы мне рассказали, я перезвоню». «Пожалуйста, господин Санхен», – щебечет в ответ секретарша. «Была рада вам помочь. Всего доброго, господин Санхен». «До свидания», – говорит Санхен и кладет трубку. Некоторое время он молча сидит, смотря в правый угол кабинета, затем поворачивает голову и смотрит в левый угол комнаты. Потом смотрит в потолок. Черт! В конце концов чертыхается он, опуская голову. Никак не могу представить, как Сокгю и донхё Хё вдвоем потрошат банкомат. Зачем им это? Чушь какая-то. Время действия. Этот же день. Время ближе к вечеру. Место действия. Класс, в котором происходит экстренное заседание педагогического состава. У классной доски. Со слегка озадаченным видом стоит Юн Ми. День начался интересно. Сначала Чу Ин, которая как проснется, сразу хватается за свой сотовый телефон, чтобы зайти на общий чат Кирин и пропалить еще до начала урока все новости, сообщила мне, что этой ночью в школе кого-то убили. Честно говоря, я опешил с такого известия. Корея вроде же как бы страна с низким уровнем преступности. А тут убийство. Причем в школе. Маньяк? Может, пришла пора курлы-курлы отсюда быстро делать? Тут чуин читавшая все это время чат, пока я соображал, что бы это значило, сообщила, что убийство произошло в коридоре, там, где стоят индивидуальные шкафчики школьников. Там до сих пор на полу целая лужа крови. После этого уточнения до меня дошло, что, скорее всего, речь идет о моей сработавшей ловушке а кровь на полу – это краска, с чьих-то пьяных или, скорее всего, сонных глаз, принятая за кровь. Мое настроение от того, что кто-то попался в первый же день, и все мои расчеты оказались верными, хорошо так скакануло вверх, что я даже с удовольствием побежал вместе с Чуин смотреть на место происшествия, ожидая найти там крашеную морду любителя проникновения в чужие шкафчики. Место происшествия порадовало своим антуражем. Здоровенная красная лужа на полу и подтеки краски из шкафчика смотрелись весьма впечатляюще. Я вообще-то никогда в жизни не видел целой лужи крови, и утверждать, что краска выглядела именно так, как настоящая кровь, не берусь. Кровь ведь на воздухе должна темнеть, а тут яркий такой цвет. Но девчонки, которые прибегали смотреть, искренне ахали и ужасались. Так что нормально все было. Особенно зловеще смотрелись багровые подтеки из-под низа дверцы моего шкафчика, уже опечатанного кем-то белой бумажкой с подписью. Настолько зловеще, что я соизволил пошутить, сообщив оказавшимся рядом слушательницам, что в нем внутри лежит отрубленная голова, из которой все еще вытекает кровь. Поэтому ящик и опечатан, ждут приезда полиции. Девчонки после этого с визгом разбежались. Чуин убежала тоже с ними, а я, оставшись в одиночестве, взялся озираться по сторонам, надеясь увидеть кого-нибудь крашеного. Но никого такого не было. Помня, что по законам жанра преступник должен вернуться на место своего преступления, я решил чуток подождать. Благо, у меня было еще немного времени. Ожидая, начал внимательнее разглядывать лужу на полу и заметил две цепочки следов, выходящих из нее наружу и быстро исчезающих в направлении выхода из школы. К моему удивлению, отпечатки больше походили на следы мужских ботинок, чем на девчачьи следики. Это показалось мне странным. Я стопроцентно был уверен, что мусор в моем шкафчике – проделки каких-то девчонок или девчонки, но никак не парней. Пока я таращился на следы, соображая, что бы это значило, время вышло и пришлось идти на занятия на которых все ученики, несмотря на запрет, активно пользовались сотовыми, получая и передавая дальше свежие сплетни. На перемене от Чу Ин я узнал, что господина Дон Хё арестовали, и он всю ночь провел в полиции. «Все чудесатее и чудесатее», – подумал я, услышав эту новость. «Это за что же его так?» А на следующей перемене озираясь и шепотом на ухо, мне сказали, что якобы и господин директор тоже того, в тюрьме, вместе с господином Дон «Его-то за что?» – совсем уж озадачился я, услыхав про директора. «С виду приличный кореец».